Они отошли к столику и сели, спросив бутылку вина. «Ну, что поделывайте?» – поинтересовался Весенин. Яков махнул рукой. «Произебаю. Служу в банке, управляю фабрикой, играю в винт и хожу в оперу». «Живете с братом?» – Яков кивнул. «Читал я его», – сказал Весенин. «Хорошо писать стал. Знаете, – он засмеялся, – разочарование в любви ему принесло пользу.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 «Женились?» — в свою очередь спросил Яков. Весенин закивал головою. «Женат! Двое детей, помещик, фабрикант и счастливый человек. А ваши?» «Старики-то живут, как голубки. Она примерная хозяйка, хорошеет и полнеет. франк этот!» Анохов. Яков перебил его. Попался на кражу бриллиантов, но дело уже погашено, и он снова чиновник особых поручений. «Вчера читал в газете»